легче всего. Да, я знаю таких, как мы, постоянно преследуют страшные искушения отказаться от нашей изнурительной борьбы, признать насилие запрещенным приемом, покаяться и обрести душевный покой. Большинство величайших мировых революционеров от Спартака и Дантона до Федора Достоевского не смогли справиться с этим искушением, и, поддавшись ему, предали свое дело. Искушение дьявола менее опасно, чем искушение всемогущего Господа Бога. Пока хаос преобладает в мире, Бога приходится считать анахронизмом, и любые уступки собственной совести приводят к измене великому делу. Когда проклятый внутренний голос начинает искушать тебя, Заткни свои уши. Иванов, Не глядя нащупал бутылку и приснул себе в стакан еще коньяка. Бутылка была уже наполовину пустой. А забыться тебе все-таки хочется, очень хочется, подумал Рубашов. Величайшими преступниками, продолжал Иванов, надо считать не Фуши и не Рона. Величайшие преступники это Ганди и Толстой. Пресловутый внутренний голос Ганди мешал индусам обрести свободу гораздо сильнее, чем английские пушки. Тот, кто продает своего господина, ну, хотя бы за 30 сребреников, совершает обычную торговую сделку, А вот тот, кто предает собственной совести, предает весь человеческий род. История по существу своему аморальна. Совесть никак не соотносится с историей. Если ты попытаешься вершить историю, не нарушая заповеди воскресной школы, ты просто пустишь ее на самотек. И тебе это известно не хуже, чем мне. Ты прекрасно знаешь правила игры, а туда же толкуешь о стенаниях Богрова. Иванов выпил еще коньяка. Или совестишься по поводу Арловой. Рубашову было не в диковинку наблюдать, как Иванов пьет, почти не пьянее. Внешне он при этом совершенно не менялся и только говорил чуть взволнованно необычного. — А дурманивать себя тебе все же приходится, — с невольной иронией подумал Рубашов, — и, пожалуй, тебе это нужнее, чем мне. Он сел на табуретку, продолжая слушать. Табуретка стояла напротив койки. Ивановские рассуждения не удивляли его. Он всю жизнь защищал те же идеи. Такими же похожими словами. Однако раньше внутренний голос, о котором столь презрительно говорил Иванов, представлялся ему абстрактной условностью, а теперь он ощущал немого собеседника как реальную часть собственной личности. Впрочем, обитал-то он за пределами логики. Поэтому стоило ли ему доверять? Не следует ли противиться мистическому дурману, даже если ты уже частично одурманен? Когда он пожертвовал жизнью Арловой, у него просто-напросто не хватило воображения, чтобы представить себе ее смерть в подробностях. Выходит, теперь он поступил бы иначе, потому что познакомился с этими подробностями. Но ведь важно другое. Объективная правильность или неправильность принесенной жертвы, будь то Арлова, Леви или Рихард. То, что Арлова постоянно молчало, Рихард заикался, а Бугров хныкал, никак не отменяет объективной правоты или неправоты совершенных действий. Рубашов порывисто встал с табуретки и опять принялся шагать по камере. Он вдруг осознал, что его переживания с самого первого дня в тюрьме были только началом пути. И однако же новый образ мыслей уже завел его в логический тупик. На порог притона для чувствительных мистиков. Он понял, что надо вернуться к началу и обдумать все случившееся заново. Только вот осталось ли для этого время? Иванов внимательно смотрел на него. Он взял у Иванова стакан и выпил. «Так-то лучше», — сказал Иванов. На его губах промелькнула ухмылка. Диалог, даже и в форме монолога, иногда оказывается очень полезным. Надеюсь, я не посрамил искусителя. Жаль, что молчал второй собеседник. Но это обычная его уловка. Уклоняться от участия в логическом споре. Он предпочитает нападать на человека, когда тот почему-нибудь не может защищаться.